Он подошел ближе к мертвому. Лицо нисколько не изменилось, и все-таки совсем другое. Отец сказал однажды, что не верит утверждению, будто сознание переживет смерть тела. Если даже оно и переживет, то лишь до той поры, пока не настанет естественный предел жизни тела, пока не истечет естественный срок присущие ему жизнеспособности. Так что если тело будет убито несчастным случаем, излишествами, острым заболеванием, тогда сознание может существовать дальше, до того времени, когда по естественному ходу вещей без вмешательства со стороны оно само изжило бы себя. Джона поразили тогда слова отца, потому что он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь другой высказывал такую мысль. Если сердце так вот вдруг отказалось работать, это, конечно, не совсем естественно. Может быть, сознание его отца еще присутствует в этой комнате. Над кроватью висит портрет отца его отца. Может быть, и его сознание еще живет, и сознание брата, его старшего брата, умершего в трансваале. Может быть, все они. «Собрались сейчас, вокруг этой постели!» Джон поцеловал холодный лоб и тихо пошел в свою комнату. Дверь в спальню матери приоткрыта. Очевидно, мать заходила сюда. Все для него приготовлено, вплоть до бисквитов и теплого молока. И письма не видно на полу. Джон выпил молоко и съел бисквиты, наблюдая, как угасают последние отцветы дня. Он не пытался всматриваться в будущее, только глядел в темные ветви дуба на уровне окна, и у него было такое чувство, точно жизнь остановилась. Ночью, ворочаясь в тяжелом сне, он увидел раз что-то белое и неподвижное подле своей кровати и вскочил в испуге. Голос матери произнес Это только я, Джон, дорогой. Ее рука легла ему на лоб, мягко отклонила назад его голову, затем белая фигура исчезла. Один. Он снова уснул тяжелым сном, и во сне ему чудилось, что имя матери ползет по его кровати.